Глава четвертая. Лиза. Припарковавшись у бизнес-центра, я с удовлетворением подметила, что прибыла на рабочее место на двадцать минут раньше. На заднем сиденье моей маленькой фисташковой «Шевроле» покоился добытый пакет с заказанным зверевым кофе. Я неторопливо поправила воротник летней блузки и нанесла на губы блеск. Что ж, начинается мой первый рабочий день на новом месте. «Вот для чего я прихорашиваюсь? Я же в субботу выхожу замуж!» – корила себя. В свадьбу вложено столько денег, что если я пойду на попятную, отец меня никогда не простит. Он ненавидит брать кредиты. А тут пришлось оформить кредит на полмиллиона. К тому же Леонид меня полностью устраивает. Я натура свободолюбивая, а он настолько флегматичен, что порой даже не замечает моего присутствия. И если быть до конца честной, я до сих пор помню то отчаяние, которое преследовало меня после предательства Артура. Лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Захватив заднего сиденья пакет, я выбралась из машины и уверенно двинулась в здание бизнес-центра. «Уж у двоечника в офисе я точно смогу навести порядок», — убедила себя. Зайдя в приемную, я изумленно остановилась. На моем рабочем столе стоял букет роскошных персиковых роз, и их божественный аромат заполнил все помещение и будоражил похлещев афродизиака. Я застыла с пакетом кофе у стола, и все не решилось подойти к цветам. Розы. Мои любимые. Персиковые. Те, которые я каждое утро получала от Леонида в картинках. Неужели мой будущий муж расщедрился накануне свадьбы и решил подарить их в реальности? Делаю шаг к розам. Осматриваю. Карточки нет. Может, сюрприз. Из своего кабинета чинно выплыл зверев. Светлый летний костюм сидел на нем, как влитой. В темно-зеленых глазах мерцал огонь. Ты смотри, жеребет чайдайский. На охоту вышел, не иначе. Со злостью подумала я. «Доброе утро, Елизавета Андреевна!» Улыбнулся хищно так, как будто уже знает, кто прислал цветы. «Доброе утро, Артур Николаевич! Эти цветы, их, наверное, доставили по ошибке?» Спросила я, глядя ему в глаза. Расстояние между нами сократилось до минимума. Я занервничала от терпкого и крепкого аромата его парфюма, обволакивающего сильнее приворотного зелья. «Нет, цветы для вас, Елизавета Андреевна!» Не спуская с меня глаз, расплылся в хищной улыбке зверев. — У вас в агентстве принято дарить новеньким сотрудникам цветы? Как приятно! — Напомните мне, чтобы я в следующий раз скинула со всеми на букет для следующего новичка, — ответила колка. Босс резким движением руки поправил свои короткие темные волосы и посмотрел на меня. В его взгляде я заметила досаду. — А чего ты хотел, предатель? Чтобы я после твоей улыбки и букета пала к твоим ногам? «Не дождёшься!» вновь вспыхнула обида. Заняла своё рабочее место, робко посматривая на цветы. «Хороши, ничего не скажешь, а запах...» М -м -м Коснулась пальцами нежных бархатных бутонов. «Какая красота!» Будто их только что доставили из цветника. В сердце закралась тоска. Цветы от босса накануне свадьбы будоражили душу и сердце. «Не смей, Лиза, ты уже дала обещание Володарскому». Отец катушек слетит, и если накануне свадьбы ты дашь задний ход. Он же в банке кредит на 500 тысяч оформил, чтобы покрыть расходы на пышное торжество, убеждала себя. Елизавета Андреевна, через пять минут ко мне поднимется один очень важный партнер. Он прилетел из Турции со своим помощником. Эти два турецких джентльмена владеют семейной компанией по продаже недвижимости. Карим и Абдул, отец и сын. Отныне они наши лучшие друзья. «Приготовьте, пожалуйста, три порции кофе по-восточному», — послышался приказ. Я судорожно схватила пакет с купленным кофе Артура и красивыми баночками с приправами, которые необходимы согласно советам из интернета. Отыскала в телефоне сохраненный из интернета рецепт. «Так, пикантный кофе по-восточному». «Ага, вот он. Смесь перцев, черный кофе, ванилин, кардамон, гвоздика, палочки корицы, вода». «Ничего себе!» Я что, про пропорции забыла записать? Ох, не надо было позволять Лиле подливать в кофе коньяк. С досадой подумала я. Ну, ничего. Все по щепотке на глаз. Думаю, выйдет неплохо. Если я разбираю в сортах чая, то и в кофе разберусь. Успокаивала я себя. В маленькой комнате, которая использовал сотрудниками как место, чтобы приготовить кофе или чай, я достала из пакета все приобретенные для напитка ингредиенты. Кофе по-восточному варится в турке, верно? рассуждала я. «Так, а почему он в зернах? Его что, молоть надо? Стоп! А зерна почему зеленого цвета? Кофе ведь не зеленый? Или зеленый? В тех редких случаях, когда я его пью, я пользуюсь капсулами. Я не знаю, каким кофе бывают в начале своего пути к нашим чашкам. Так, ладно, помелим кофе в кофемолке и начнем варить. А там, глядишь, он в турке и потемнеет». Я колдовала над комфоркой и над туркой, как ведьма над зельем. Шепотно проговаривала названия приправ и осторожно добавляла их мерной ложкой, сероватую жидкость. Телефон щелкнул сообщением от моего жениха. «Лиза, мне нужно, чтобы ты заглянула в свадебное меню. Немедленно». Вздрогнув, я прокинула в турку чайную ложку острого перца. «Ох, да чтоб тебя, Леонид!» Я испуганно прикрыла рот рукой. «Что делать? Варить новую порцию?» Но ведь босс ждет. Может добавить побольше сахара, и гость не заметит остроту напитка. Турки же любят приправы. Вроде любят. Бросила два кусочка коричневого сахара, довела почти до кипения и сняла на минуту с маленькой комфорки. В голове роились мысли. Вчерашняя беседа с Лили в кофейне оживила в памяти давно забытые мечты. Нет, я не мечтательница. Я прагматик, но... Как я, девушка, мечтавшая изменить мир к лучшему, Вдруг скатилась до того, что варю кофе в Турке для босса-двоечника и его турецких партнеров. Комната наполнилась ароматом гвоздики и корицы, но мое зелье почему-то так и не потемнело. Наоборот, из-за приправ оно приобрело неестественный красно-коричневый цвет. — Лиза, Душка, посмотри фото свадебного торта! — щелкнуло сообщение от будущей свекрови Матильды. — Отстаньте хоть на минуту! Я на работе! — прошепила сквозь зубы хотя понимала, что Матильде отказывать нельзя. Она заведует городской благотворительной организацией, в которой я по выходным подрабатываю волонтером. Отметила на фото первый попавшийся торт и отослала будущей свекрови. Честно говоря, мне было все равно, как будет выглядеть наш с Леонидом свадебный торт. Свадебные торты все одинаковые. «Елизавета, где кофе?» Прилетело гневное сообщение от нового босса. Я замерла от страха, осознавая, что просто не имею права потерять эту работу. В одно мгновение расставила три маленькие чашки с блюдцами и заполнила их получившейся жидкостью. Принюхалась, пахнет, очень даже ничего. Я бы даже сама попробовала, если бы в турке осталось хоть капля этого напитка. Поставила на поднос расписное блюдце с аппетитными восточными сладостями. Рахат-лукум имени Пахлава. Отличное сочетание. Посмотрела на кофе в надежде, что он потемнеет. Но нет. Цвет напитка оставался таким же ярким. Ладно. «Делать нечего. Где наша не пропадала?» Решила я и вошла с подносом в кабинет Зверева. У него в кабинете действительно сидели гости. Важный седовласый турок в очень приличном костюме, и его помощник, тоже турок, только помоложе. Золотые часы на запястьях гостей намекали на высокий статус посетителей. Улыбаясь, поставила перед мужчинами кофе три небольших стакана воды, сахарницу и блюдо с восточными сладостями. «Ваш кофе!» – отчаянно улыбнулась Звереву. Артур с довольным видом кивнул и взял чашку в руки. Глоток, еще глоток, его лицо вытянулось, а глаза, казалось, они вот-вот вывалятся из орбит. Кофе по-восточному, пикантный! Ослепительно улыбаюсь, торжественно заявила я, чувствуя, как нервно дергается бровь. Седовласый турок втянул носом аромат, исходивший от чашки. Его помощник, молодой и горячий Абдул, стрельнул глазами в мою сторону. «Наташа, я тебя люблю», — вопил его взгляд. «Я не Наташа, я Лиза», — бросил на него ледяной взгляд, от которого, казалось, завяли даже модные кактусы на окне у босса. Сделав глоток кофе, Абдул, казалось, обалдел от пикантности. В его почти черных глазах стояли слезы. Втягивая мощной груди воздух, мой босс изо всех сил пытался справиться с ощущениями во рту. Я мгновенно ретировалась в сторону двери. «Божественно!» Отпив глоток кофе, выдохнулся до и Карим, и его чувственные губы растянулись в одобряющие улыбки. Нотки горечи и остроты доведены до крайнего совершенства. «Елизавета, чуть позже зайдите ко мне в кабинет!» Вытирая слезы, прохрипел Зверев. «Нам с вами необходимо обсудить пикантность ваших рецептов!» Я согласно кивнула и быстро покинула кабинет, чтобы избежать ненужных опросов «Надо попробовать предложить Артуру хороший чай!» Вдруг прокатит, — мелькнула мысль.